Игриво спросил он мсье Довре. Мсье Довре совсем не по вкусу пришлось. простонародные тяжелое и острые кушанье, и он с трудом выдавил из себя какие-то похвалы. Король всегда терпеть не мог этого напыщенного истукана, и теперь, отвернувшись от него, обратился к новому послу. — А вам? — Ваше превосходительство понравилось наше национальное блюдо. — Во всеуслышание спросил он. Оно было заказано в вашу честь, и король пустился подробно описывать различные способы приготовления настоящей классической олья-падрида. Относительно девяти сортов овощей и семи родов трав, которые входят в него, разногласий не было. Мнения расходились насчет того, составляют ли основу кушания говядина, баранина, курятина, свиная колбаса и сало, взятые вместе, или только три из перечисленных сортов мяса, и какие именно. «Я лично стою за все пять сортов», — заявил он. Чем больше всего намешать, тем лучше. Я ем подрида и думаю про себя. Вот так же король соединен со всеми слоями населения. Послу Гильмар-дель Стилы, что тиран с семейством так ради него распинаются. Но он считал возмутительной бестактностью, что вместе с ним пригласили изменника-руэлиста. Впечатление от оказанного ему почета быстро испарилось и взамен так же быстро разгорелось злоба за нанесенное оскорбление он сел и написал резкую ноту где ссылаясь на ранее выставленные условия в угрожающем тоне потребовал высылки эмигрировавших приверженцев французской династии мария луиза ласкова заметила дону мануэлю что старый конфликт обострился по его вине так как он настоял на приглашении добро Против этого ему трудно было возразить, но именно поэтому он почел бы для себя позором согласиться на требования плебейского посла. Все, что угодно, только не это. Он отправился к Гельмарде в парадной карете, а впереди приказал нести голову Януса. В пространной речи пытался он втолковать послу, что нарушение гостеприимства противоречит основным правилам испанской учтивости, Если правительство католического короля захочет и дальше терпеть на своей земле изменников-фраэлистов, а тем паче поддерживать их, то республика будет вынуждена истолковать это как враждебный выпад, — холодно сказал гражданин Гельмарде. Дон Мануэль слегка побледнел, однако он и не ждал ничего иного, и с готовностью ответил, что мсье Довре будет деликатно указано. От каких серьезных осложнений он избавит испанский двор, если, скажем, в течение года надумает навестить своего повелителя, который, насколько известно, пребывает в Германии? Опять отсрочки. Ледяным и еще более угрожающим тоном начал Гильмарде. Республика не может потерпеть. — Прошу вас, дайте мне договорить ваше превосходительство, — прервал его князь Мира. — Правительство его католического величества ни в коем случае не желает прослыть негостеприимным, а потому согласно пойти навстречу республике в другом пункте. Он встал, звякнув орденами, и торжественно произнес, — Я уполномочен сделать вашему превосходительству от имени моего высокого повелителя следующее заявление. Если ваше превосходительство благоволит принять к сведению, что мсье Довре покинет страну не раньше, чем по истечении года, то правительство его католического величества готово в двухнедельный срок подписать договор о союзе на тех условиях, какие были предложены республикой в ее последней ноте. Так, наконец, было решено заключить долго подготовлявшийся оборонительный наступательный союз между католическим королем и единой неделимой французской республикой, причем испанское королевство, шло на неизбежный конфликт с Великобританией, и немедленно во флоте объявили состояние боевой тревоги. Вскоре во дворце Сан-Ильдефонса был торжественно подписан договор между короной и республикой о дружбе, но и империи британской представитель лорд энд телленс в тот же день своим монархом был отозван. Тянулись дни за днями.